Номер 40. Сколько нам осталось? 5 миллиардов лет до смерти Солнца. Звезды рождаются, взрослеют, живут и умирают. И к нашему Солнцу это тоже относится. Интересно, сколько лет нашей любимой звезде? Можно ли назвать его зрелым или у него сейчас трудный переходный возраст? А может Солнце уже пора на пенсию? Компьютерные модели, воссоздающие жизненные циклы звезд, позволили определить. Солнце появилось на свет около 4,5 миллиарда лет назад. Для звезды это прекрасный возраст. Мы вполне можем сказать, что оно находится в самом расцвете сил. Но рано или поздно всему приходит конец. Этой участи не избежит и наше светило. Приблизительно через 5 миллиардов лет на Солнце начнутся процессы, которые приведут к его полной трансформации. Когда звезда исчерпает все имеющееся внутри нее топливо, у нее начнет гореть оболочка, вследствие чего она станет больше и ярче. Солнце превратится в красного гиганта. Станет таким огромным, что высушит все моря и океаны на Земле. Температура на планете поднимется до несовместимых с жизнью величин. Постепенно красный гигант превратится в сияющее газовое облако. Астрономы называют такие облака планетарными туманностями. А когда туманность развеется, в ее центре останется небольшой космический объект — белый карлик. Его размер будет лишь не намного больше нашей планеты. Белый карлик будет медленно угасать на протяжении миллиардов лет. Столько живут звезды. Ну а на нашей планете все живое будет уничтожено задолго до этого. Некоторые ученые считают, что уже через один миллиард лет из-за увеличения светимости Солнца жизнь на Земле в ее нынешнем виде будет невозможна. Но есть надежда, что к тому моменту человечество благополучно переберется на другие планеты. Человечество не останется вечно на Земле. Планета есть колыбель разума. Но нельзя же вечно жить в колыбели. Константин Циолковский В приложении диаграмма Герцшпрунга-Рассела